А Марина сидела над ними в трамвайном окне. Они обнимались там, внизу, нисколько не укрытые, ленялым, закатившимся девице за спину зонтом, и, кажется, не заботились об укрытии. Точно никакой Марины не было в природе. На безымянном мужнином пальце горело стеклянной сыпью незнакомое, не обручальное, вообще не мужское кольцо явно что-то означавшее в этих отношениях, явно жившее в каком-то из его трухлявых мусорных карманов. Сейчас Марина, делая невероятные усилия, чтобы не выпадать из принудительного энтузиазма, томилась тайным нетерпением вырваться домой. Быть может, муж, семеро суток инстинктивно не казавший глаз, как раз сегодня явился ночевать а ей никак не покинуть мероприятие. Хотя до дома тоже, попавшего в пределы территории, было буквально подать рукой. Он казался очень близким сквозь эту деревенскую чистую темноту, так что даже различалась на крыше соседней с домом девятиэтажки маленькая, будто канцелярская кнопка, спутниковая тарелка. «Ненавижу всех, кого вижу. Уже спокойнее» но и убежденнее, заявила Людочка. Ее обернувшееся лицо, странно выйденное, глубокими темнотами, показалось Марине похожим на ухо. Резкий выпад, с каким напарница, возвращая крышечку, словно попыталась посмотреть на часы, бывшие у нее на другой руке, дал понять, что Людочка пьяна. Посветив на свои, закатившиеся от фонарика, будто кукольные глаза. Марина различила, только поймавшую свет, минутную иглу и как-то безнадежно поняла, что и сегодня не удастся увидеть мужа, чтобы его официально выгнать. Наконец на пригорке послышалось шуршание пинаемых листьев. Бухгалтерша спускалась впереди, запахиваясь и позевывая. шоферка салапа, разъезжаясь, С ухмылкой поспешил за ней, и волок в охапке безобразно умятый газетный качан, полный колкой массы мелких, как булавки, вместе с жухлыми листьями надранных яблок. Ни клея, ни листовок у парочки не было вовсе. На трагический Людочкин рассказ о мужике с ножом они великодушно выделили каждый пострадавший поспутанный ежовой. Горсти краденных плодов. Все происходящее было полным абсурдом. Можно было только делать вид, что это работа, имеющая цель. Пробую на зуб заскорузлый, как ватка, привядший дичок, Марина решила, что единственный способ вернуться и вернуть к реальности других — это написать на бухгалтершу и шофера объективную докладную.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 что в штабе кругаля даром раздают наличность в задней комнатке штаба